Глава девятая. Одни дома. «Фея, фея, куда ты пропала? Фея, ты где?» — тихонько скулил Мишка. Но фея не отвечала. Она и не могла ответить, потому что находилась очень-очень-очень далеко. В доме было тихо. О недавнем происшествии напоминали только распахнутое Насте окно, да одинокое пёрышко, лежавшее на ковре из лунного света. Носочки мои не взяла, печально сказал как тигренок. А ведь на земле бывает такой мороз. Брррр. Зимой называется. Когда я пролетал мимо, у меня чуть хвост не отвалился от холода. Мишка уставился на котенка, словно увидел его впервые. Они разжали объятия, отпустили друг друга и даже немного застеснялись внезапного проявления дружеских чувств. Я тебя когтями не поцарапал. Извиняющимся тоном поинтересовался котенок. Пустяки, сказал Мишка, осматривая небольшие порезы на локти. На мне все как на медведе заживает. Мех-то волшебный, а я тебя не сильно придавил. Что ты, Пушинка? Когда я летал, меня атмосферным столбом однажды так придавило. Еле выбрался. Как тигренок сочинял на ходу, но ему хотелось сказать недавнему сопернику что-то приятное. «Действительно», — подумал про себя котенок. «И чего я на него взъелся? Нормальный же медведь. Туповатый немного, но и времени ему без году неделя. Пообвыкнется, поумнеет». Мишка тоже пытался понять причину их постоянных ссор. «Когда рядом была фея, кому-то уделялось больше внимания, и это было обидно», — рассуждал он. «Но теперь феи нет, значит, делить нечего». И вовсе рыжий не жадный, он хозяйственный. Неужели фея больше никогда не вернется? Не могла же она нас бросить? Недоуменно сказал первый медведь. Не могла. Феи никогда не обманывают. Если обещала креветку, значит вернется. Авторитетно заявил рыжий обжора. Но мы должны держать ситуацию на контроле. Давай мне, я подержу. А что такое на контроле? Спросил Мишка. Хм, нахмурился как тигренок. Пожалуй, по мнению, займет больше времени, чем я рассчитывал. Надо за ней присматривать. Пойдем на крышу. Почувствовав себя самым главным, как тигренок философствовал. Вселенная это такой же носок, только огромный. Звездочки в нем это разноцветные петельки, планеты узелки, а кометы это затяжки. Будто кто-то ненароком коготком зацепил, и раз он сделал характерное движение лапой, которое обычно в тайне от феи терзал портьеры. От того чудесная труба называется петелескоп. В ней небесные петельки, узелки и затяжки прекрасно видно. Мы сможем наблюдать, как наша фея летает внутри носка туда-сюда. Это и есть держать на контроле. Ты уверен, спросил медвежонок с нескрываемым сомнением. «По-моему, фея как-то по-другому ее называла». «Да чтоб у меня все носки распустились, если вру!» заявил котенок и ступил на черепичную поверхность. Мишка поспешил за ним. Приятели едва не столкнулись лбами вблизи окуляра чудесной трубы. «Чур, я первый смотрю!» топнул передней лапкой, как тигренок. «Это почему?» — возмутился Мишка. Сказать, что он считает себя умнее, а потому главнее, котенок не решился. Он постарался придумать более хитрую причину. У тебя лапость Я найду фею и скажу, куда смотреть. Но это же из-за тебя она улетела. Кто тебя просил вопить? Крылья, крылья! Нашел так, молчи! Ты виноват. Я первый смотрю, уперся Мишка. Он легко отодвинул рыжего напарника, и котенок. Понял свою уязвимость. Медведь сильнее. Хорошо, хорошо! уступил он. Давай по-честному разыграем. Слово по-честному в исполнении котенка настораживало, но Мишка кивнул. В камень ножницы бумага играть умеешь? спросил как тигренок. Первый медведь отрицательно замотал головой. Учись! На счет три мы показываем фигуру. Вот это! Котенок сжал маленький кулачок. Камень! Это лапка разжалась и заняла горизонтальное положение. Бумага! А вот это! Котенок выставил два коготка и растопырил их, насколько смог. Ножницы! Понял? Мишка следил, не отрываясь. Новые игры давались ему с трудом, но он опять кивнул. Дальше просто: Камень бьет ножницы, ножницы режут бумагу. А бумага накрывает камень. Погнали! Куда? переспросил Мишка. Котенок снисходительно улыбнулся. Играть! Раз, два, три! прокричал он и выкинул разжатую лапку бумагу. Мишкина лапка застыла в кулачке камня. Конечно, котенок смекнул, что у первомедведя нет пальцев, и кроме камня, он ничего показать не сможет. Я выиграл! торжествующе заорал, как тигренок. «Жулик!» — пробурчал Мишка. «Ладно, твоя взяла, я уступлю. Но если ты не найдешь фею за минуту, я буду смотреть две». Котенок в раздумьях почесал мордочку, потом затылок, но желание смотреть первым взяло верх, и он занял место у чудесной трубы. Приникнув к окуляру, тигрёнок начал с любопытством разглядывать небо. Он специально медленно переводил трубу с одного созвездия на другое, чтобы позлить и раззадорить медведя. Ну, нашел, нашел. Ты видишь фею? Чуть ли не подпрыгивал Мишка, оторвавшись от телескопа. Котенок раздраженно ответил: "Не мешай, пожалуйста, я не успеваю сосредоточиться. Да у тебя просто зрение плохое. Бли за лапость!" Рассмеялся Мишка. На, смотри, орел! Обиженно фыркнул тигренок и освободил нагретое место у телескопа. Первый медведь активно включился в поиск. Он посмотрел в окуляр и, не обнаружив там феи, принялся крутить винтики и колёсики искателя. Сейчас, сейчас вот только настрою маленько, пыхтел мишка. Он немного того, сломанный. Так продолжалось, пока картинка окончательно не превратилась в мутное пятно. Как тигренок следил за процедурой с презрительной усмешкой. Починил поинтересовался он, когда первомедведь обессиленно рухнул на черепичную плитку. Дальше смотреть в телескоп было бесполезно. «Ничего не вижу», — растерянно сказал Мишка. «Надеюсь, мечта о земле не погубит фею». Он отвернул окуляр и заплакал. «Ого, вот это штуки», — Удивленно сказал кот. «Какие штуки? Ты про кого?» — как всегда переспросил Мишка. Да не про кого, а про что? У тебя от такого маленького такие огромные слезы. Смотри аккуратнее, то вдруг утонешь. Еще спасать тебе придется. Мишка засмеялся, вытер лапами глаза и сказал: "И правда. Прости, я больше не буду плакать. Твоя очередь искать. Погляди, есть там в большом носке хоть кто-то похожий на нашу фею". тигрёнок взглянул в расстроенный телескоп. Нет. Теперь? «Никого похожего нет», — разочарованно вздохнул он. Друзья еще несколько часов пытались крутить и вертеть всевозможные части, но все было тщетно. Мишка и котенок свернулись калачиком, укрылись пледом и заснули прямо на крыше. А тем временем, где-то на границе большой медведицы, фея осваивала новые пируэты. К ее радости махать крыльями не понадобилось, иначе руки просто отвалились бы от усталости. Достаточно было просто произносить заклинания и задавать направление полета. Руками приходилось только ускоряться или тормозить, ведь это были старинные ручные крылья, а не современные автоматы. Но, несмотря на мелкие недостатки конструкции, девушка была счастлива. Она научилась летать. Описав прощальный круг, фея развернулась и направилась к своей заветной мечте — планете Земля. Она набрала бешеную скорость, звездочки превратились из точек в яркие полосы и блики, белые перья на крыльях вытянулись в струнки и плотно прижались к телу. Словно белоснежный болит фея летела к намеченной цели. Болит яркий крупный метеорит, несущийся на огромной скорости. На ее лице сияла улыбка. Она предвкушала встречу с людьми.